Переговариваясь с тетей Таней под бокал вина и вполне сносная кара ягненка, приготовленная Верой, я раз за разом возвращаюсь взглядом сидящей неподалеку парочки. Цапля, которую зовут ожидаемо вычурно Миленой, ластится Карловскому, Орловскому, а тот, не обращая внимания на то, что не один, поглаживает ее по колену, и с каждой минутой его рука поднимается все выше, задирая край и без того короткой юбки. На меня внимания он не обращает, но это привычно. «Лапуль, ты чего уснула?» Слышу голос тети Тани и вздрагиваю, переводя на нее взгляд. «Нет, я задумалась». А, -а, «А, так что тебе по цвету кажется, если перекрасим стены в белые или синие?» «Будет хорошо, только ресторан тогда закрывать придется же». «Ну да, я же тебе сказала, на неделю, не больше. Ты меня вообще слушала?» «Конечно, я ее слушала, но явно не слышала. Почему-то вид того, как Орловский весь погружен в свою цаплю, нервирует меня настолько, что все мои слуховые способности как ветром сдувает. «Пухляшек, скажи мне, как ты относишься к Карри?» Внезапно спрашивает у меня Андрей, чем вводит в состояние ступора. «Карри?» «Да». Мы тут с Миленой спорим, что настоящее индийское карри нужно подавать в таком виде, в котором его подают в Индии, очень острым. А ты что об этом думаешь? Ты имеешь в виду обычным людям в ресторане? Да, именно это я имею в виду. М -м -м, не все любят острое. Вот, это я тебе и говорила, вступает в беседу Милена, смерив меня холодным взглядом серых глаз. Кто не любит, просто не будет заказывать. Я вот люблю остренькое. Его взгляд останавливается на моих губах, и я чувствую, как в лицо ударяет краска. Что за намёки в присутствии матери и девушки? Или мне снова мерещится то, чего на самом деле нет? Тогда в меню надо написать десять восклицательных знаков рядом с ним, чтобы заказывали только самые отчаянные. — Ты думаешь, острые любят только самые отчаянные? — скидывает бровь Орловский. Значит, я очень отчаянный. И скромный. Не без этого. Подмигнув мне, он снова возвращает все свое внимание цапле. А я чувствую себя обделенной. Что это вообще сейчас было? Попытка втянуть меня в разговор? Разрешить какой-то странный спор? Показать что-то еще? Что мне даже не объять своими мозгами? Пока Милена, подпустив голос капризных ноток, интересуется, скоро ли будет торт, и явственно намекает на то, чем бы хотела заняться вместо того, чтобы оставаться здесь с гостями, в моей голове зреет дурацкий план. Но чем больше он обретает оформившиеся черты, тем больше я нахожу его гениальным. Извинившись, я снова возвращаюсь на кухню. И если шеф любит поострее, он это получит. В холодильнике как раз лежит заготовленное на завтра песочное тесто. Сделать к нему начинку из ревеня – Дело 10 минут. И мой секретный ингредиент на этот прекрасный вечер – перец халапеньо. Его не экономлю, бросаю сразу два. А подумав, добавляю третий и много-много корицы. Отправляю пирог в духовку на 15 минут. Понимаю, что выходка попахивает чем-то настолько детским, что мне наверняка станет стыдно сразу после того, а Карловский отведает угощение. Впрочем, в тот момент я даже не подозреваю, чем это все закончится на самом деле.